Он очнулся отвоя сирены и сразу привычно посмотрел на электронное табло. На нем светилось «Корвет-капитан кюм оставаться на месте, ЖУВК номер два. «Наверное, снова тренируется в отражении удара противника. что им пусто было», — подумал Хадас и послушно достал из ниши вакуумный костюм. Раньше космическая одежда хранилась в специальном месте на каждом этаже, но после последней трагедии в жилом отсеке эти правила изменились. Через тонкую алюминиевую дверцу было слышно, как по коридору пробежало несколько человек. Хадас сел на кровать и стал ждать дальнейших указаний. За все время существования базы на нее напали, то есть обстреляли всего однажды. Это совершил сам Аргедас. И тренировки мало помогли. И винить за произошедшую в Северной галерее трагедию одно начальство нет оснований. Теперь, следуя наставлениям, они отрабатывали тактику защиты очень часто. Сегодня Хадас принимал в этом деле пассивное участие. Даже не принимал никакого, поскольку ему не вернули допуск на управление боевой машиной. Обычно через 10 минут он был обязан сидеть в своем пилотском кресле, руки на рычагах. Дважды во время учений он взлетал. Сейчас такое не практиковалось. Топливо было в обрез. А в то время ему казалось, что в эти минуты база представляет собой неприступную крепость, спрятанную под землей. Среди однообразного черно-красного скального ландшафта она выдавала себя лишь огромной квадратной дифракционной решеткой большого лазера, раскинувшегося в старинном кратере Агамимнон. Это уникальное сверхмощное оружие разрушения размером в добрый километр само состояло из нескольких десятков тысяч боевых лучметов импульсного излучения. Хитрость была лишь в том, что все они, в случае необходимости, подчиняясь компьютеру, могли концентрировать энергию в одной точке пространства. И тогда там создавалась температура, сравнимая с нагревом центра белого карлика. А еще там возникал резонирующий, Смертельный танец частотной, амплитудной и фазовой модуляции. Почти ничто не могло устоять перед этим камертонным ударом. До нападения лет пять назад в экспериментальных целях был расстрелян маленький астероид Аруна. Самый удаленный и естественный спутник Горуды. Правда, пришлось концентрировать на нем мощь достаточно долго. Целую минуту. Аруна имел почти сто метров в диаметре и не хотел пропускать смертельное качающееся излучение в своей внутренней области. Но и он сдался, хотя нагрев рабочей газовой смеси в батарее лазеров сожрал целое море энергии. Но все были довольны испытанием. А Арун разделился, подобно амебе, на четыре орбитально независимых обломка. Хадас глянул на часы. Для учебной тревоги ожидание длилось довольно долго. «Что-то не так», — подумал Хадас. «А вернулись ли боевые машины?» он снова глянул на часы. «Нет, еще рано. Они прибудут через час-два, если ничего не случилось». «А может, случилось?» «Может, поэтому гудела сирена?» Хадас встал и прошелся по комнате, насколько это было возможно в маленьком помещении. Он поймал себя на том, что волнуется за судьбу пилотов, за их космолеты. А ведь час тому назад он подсознательно желал им неудачи. Тогда он жалел тех неизвестных ему людей, влачащих полузвериное существование в подземном мире или вообще неких эфемерных созданий, постоянно кочующих в поисках мест менее зараженных радиацией на других материках огороды. Вообще-то слово «жалость» здесь не очень подходило. Скорее хада желал равных шансов. Он не совсем понимал тех, кто нападает на одного скопом. Каждый вылет на задание знакомых и приятелей сводит попытки горуцев этих безличностных, образно обобщенных, полуэфемерных людей к нулю. Борьба за существование переступила черту, за которой она теряет смысл. Тщетно сражаться с Сесилием. Если био, гео, гидра и прочие равновесия на планете необратимо нарушились, Тогда хаос все равно возьмет свое. Но это все там, под слоем воздуха и здесь, в извилинах мозга. Стоит ли переживать за тех, кого не знаешь? Тем более, что их жизнь зависит от благополучия окружающих тебя людей. Если кто-то из товарищей, братьев по оружию заболеет, если ему не найдут замену, то там внизу кто-то, помноженный на много-много раз, проживет дольше до той поры, пока приятель Кьюма поправится и, сев в кресло, возрится в индикаторы. Формула ясна. Простейший двоичный код. Либо те, либо эти. Конечно, после неудачи самого Аргедеса у планеты более не было шансов играть на равных. Случилось своеобразное нарушение этики. Словно начнувшись от коллапса, Хада зафиксировал, что сидит, уронив голову на руки, уставясь в одну точку. Что же это такое? Может, стоит пожаловаться психиатру? И что тот сообщит? «Все в норме», — скажет он. «Просто результат перенесенного там внизу вследствие аварии и всего остального потрясения» а вечером ему ведут шприцам успокоительное и назначат промывание мозгов. Нет, увольте. Хадас достал с полки микрокассету с учебным фильмом профиля полета на малых высотах, вставил ее в визор. Надо было сосредоточиться, а работающий мозг сам спихнет вредные, никчемные мысли. А на табло все еще светилось. Ж. У. -в -к номер два. То есть по-нормальному ждать указаний. Вакуумный костюм в готовности номер два. Что в свою очередь значит... Готовность к срочному применению